Урсула поставила снимок на место, повернулась ко мне. Я просто думала, вы познакомились на работе или в университете. Какое там! В 1938, когда мы с Джоном встретились, я вызвала бы врача любому, кто сказал бы, что однажды я окончу университет, стану археологом. Я работала в ресторане Lion's Corner House. подавала бесчисленные порции картошки фри бесчисленным посетителям. Миссис Хаверс, хозяйка, любила нанимать прислугу из богатых домов, и их хвасталась на каждом углу, что никто не вычистит ножи лучше бывшей горничной. Мы с Джоном встретились случайно на танцах. Я нехотя согласилась составить компанию девушке с работы, тоже официантке, Пэтси Эверидж. Имя, которое я вряд ли забуду. Странно, она не была мне подругой. Мы просто работали вместе, и я старалась обходить ее стороной, хотя это легче было сказать, чем сделать. Она постоянно совал у нос в чужие дела. Так вот, это Пэтти вбила себе в голову, что мне надо больше общаться. Ведь по утрам в понедельник я не сплетничала с другими официантками, обсуждая выходные. Она пристала ко мне, зазывая на танцы, и не отстала, пока я не согласилась пойти с ней в маршалл-клаб вечером в пятницу. Девушка, с которой я договорилась встретиться, не пришла. Вздохнула я. А Джон пришел? Да. Я вспомнила дымный клуб, табурет в углу, на который я взгромоздилась в ожидании Пэтти. Понятно, что он на следующий день она рассыпалась в извинениях и объяснениях, но было уже поздно. Что сделано, то сделано. И вы влюбились? Я забеременела. Урсула раскрыл рот. Через четыре месяца после того, как мы начали встречаться, и еще через месяц мы поженились. Так было принято. Я поерзала поудобнее, усаживаясь на подушках. К счастью для нас началась война, и все решилось само собой. Он ушел на фронт, мы оба ушли. Джон записался добровольцем, а я служила в полевом госпитале во Франции. А как же Руфь? удивилась Урсула. И ее эвакуировали. Руфь провела войну в доме пожилого англиканского священника и его жены. Несколько лет? Как же вы выдержали? Приезжало в отпуск, и я получал от нее письма, деревенские испледнения, рассказы о местных ребятишках. Урсула взволнованно потрясла головой. Четыре года вдали от ребенка. Представить не могу. Я не знала, что ей ответить. Как признаться, что материнство неврожденный дар, что Руфь с первого оказался мне чужой и странный. Чтобы между нами так и не возникла той нерушимой связи, о которой пишут в книгах и рассказывают в легендах. Наверное, я растратила свою способность любить нахану, на всех остальных в Ривертоне. Нет, я хорошо обращалась с раненными, утешала, подбадривала, облегчала их предсмертные муки, и при этом страшно боялась снова кому-то привязаться, предпочитала ни к чему не обязывающие отношения. и оказалась совершенно не готова к требовательной любви ребенка. Урсула избавила меня от объяснений. Конечно, тогда была война, приходилось идти на жертвы. Я улыбнулась, стараясь выглядеть поестественнее. Интересно, как бы Урсула отнеслась к тому, что я не только не переживала разлуку с Руфью, но даже чувствовала некоторое облегчение — Чтобы после десятков лет скитания по разным работам и случайным знакомым, после бесплодных попыток забыть, что случилось в Ривертоне, я наконец-то нашла себе настоящее дело. А археологом вы решили стать уже после войны? Да, хрипло подтвердила я. После. А почему именно археологом? Ответ на вопрос так сложен, что я ответила просто. Это было на Ити, правда? воскликнула Урсула. Прямо во время войны? Когда вокругом столько боли и смерти, как ты легче отделить главное от второстепенного?